Глава 9. 2018 год. «Вот интересно, что вы забыли на моем участке? Или у милых дам сейчас новая мода — лазить по стройкам?» Милана вздрогнула и буквально свалилась в руки стоящего напротив нее мужчины, выросшего словно из-под земли, но тут же уткнулся в мягкий белый свитер, обтягивающий широкую мужскую грудь, и засаднил, как от ожога. «Какого чёрта вам здесь нужно?» — спросил он раздражённо. Милана подняла глаза и столкнулась со взглядом удивительно чистых аквамариново-синих глаз. Перед ней стоял её кошмар, воплоти, отчего во рту противно пересохло, а в горле скрутился в клубок игольчатый шар, мешающий дышать. «Я по объявлению». Тихо прохрипела женщина, готовая провалиться сквозь землю. Она с отвращением посмотрела на свои вымазанные жидкой грязью ботильоны, так контрастирующие с внешним видом Семена Крылова, рассматривающего ее с неподдельным интересом. И потому вы решили переломать свои чудесные ножки, бродя по раскисшей грязи? Или думаете сразить меня на повал глупостью и безалаберностью? Милана поежилась, в тоне мужчины слышалась неприкрытая издевка и желчь. Я просто заблудилась. Сверкнув глазами, она выпятила вперед подбородок. Да кто он такой, чтобы глумиться над ней? А знаете, что самое интересное? нехорошо ухмыльнулся Семен, сузив глаза. Я не давал никакого объявления. Или ты думаешь, что человек моего положения будет искать рабочую силу через газету? Кто тебе послал, сука? Грубо выплюнул он, переходя на ты, больно схватив Милану за локоть. Мне больно. Отпустите. Тихо выдохнула она, пытаясь выдернуть руку из цепкого мужского захвата. Я правда пришла устраиваться вам няней от фирмы по подбору персонала. Я просто неправильно выразилась. И что? У вас есть педагогическое образование или медицинское? На худой конец. Голос мужчины сочился ядом. Милана удивилась Как резко меняется его настроение. Семён уже не пугал ее. Странно бояться уставшего, потерянного человека именно таким она его видела сейчас. Красивое, но какое-то блеклое лицо, лучики морщин, разбегающиеся от уголков глаз к вискам, не брит, и одет не то чтобы неряшливо, а как-то небрежно, словно собрался вывести пса на прогулку. «И что она хочет? Он же у себя дома» господи что за дурацкие мысли человек стоящий перед ней убийца и она пришла за его жизнью нет у меня нет образования так какого черта ты решила что я допущу хрен знает кого к моему сыну зачем приперлась мне просто нужны деньги спокойно ответила мила стараясь не отвести взгляд от разозленного семёна средства к существованию. Хотя вам, по всей видимости, такие проблемы не знакомы. Семён смотрел на маленькую странную женщину и сам не понимал, почему до сих пор не выгнал ее в за Стоит, слушает бредни этой дурочки. Он окинул взглядом тонкую скособоченную фигурку. Что же в ней такого, что она смогла привлечь его? Лицо какое-то неподвижное, по крайней мере, правая щека. Странно. Да и на женщину в стесненной жизненной ситуации, ну, никак не похоже. Светерок на ней хоть и невзрачный, но если посмотреть на бирку за воротником, можно увидеть вполне себе недешевый лейбл. Он с трудом сдержался, чтобы не провести пальцем по трогательной впадинке на ключице, отодвигая кашемировую ткань. Странная. Женщина сделала несколько шагов в сторону, словно прочтя его мысли, и Семен заметил что она слегка прихрамывает. Твою мать, да что с ней такое? Почему ему кажется, что он уже встречал эту странную, но такую притягательную незнакомку? Резко развернувшись, мужчина пошел в сторону большого особняка, не сказав ни слова. Милана посмотрела ему вслед, абсолютно не зная, что делать дальше. Так и застыла на месте, словно соляной столб. Сейчас она ненавидела его, как никогда. Липкая. Злая ярость затопила ее сознание. Захотелось схватить валяющийся на земле кирпич и запустить им в голову этого наглого, мнящего себе черт знает что сноба. «Ну что, встали? Я вообще-то уговаривать никого не собираюсь. Работа нужна вам». Сквозь пелену злости прорвался в ее сознание насмешливый голос. «Или ваше благосостояние резко повысилось?» «Нет. Я...» просто начиная сомневаться, что меня устроит такой работодатель, как вы. «Да? И какой же я? Позвольте спросить!» Ухмыльнулся Крылов, и Милана удивленно отметила, что он не злится, смотрит на нее как на неведомую зверушку. Судя по всему, ситуация его даже забавляет. Самовлюбленный нарцисс и отвратительный нахал!» Выплюнула Милана, проклиная себя за невоздержанность. Сейчас он ее вышвырнет в заше, и она снова будет сидеть дома, не зная, как подобраться к убийце. «Что ж, мне нравится!» Запрокинув голову, засмеялся Семён. «Вот только начальником вашим буду не я. Пойдемте, познакомлю вас с самым главным человеком в моем доме, а потом обсудим условия». Семён сам себе удивлялся, но бороться с притяжением женщины не мог, а скорее не хотел. Потому что ему показалось, что и Ваське она придется по душе. Что, даже не посмотрите рекомендации? Ехидно поинтересовалась Милана. Вам же статус не позволяет, черти кого с улицы брать на работу. Пойдемте. Сначала я хочу, чтобы вы познакомились с моим сыном, а там посмотрим, согласитесь ли вы. Поверьте, за последние несколько дней тут табун прошелся искательниц. Уже без улыбки, сказал Крылов, и поманил ее за собой. Милана повиновалась, удивляясь, насколько просто оказалось подобраться к врагу. 2008 год. Милана сидела в больничном кабинете и раскачивалась на стуле. Сил не было даже заплакать. зовуть, подстреленной волчицей. Доктор говорил, говорил, но она не слышала его больше. Не желала потому что он уже вынес ей приговор. Она пустая, не человек, не женщина. «Послушайте, ну вы же еще молодая девушка. Знаете, сколько сирот в доме малютки ждут свою маму?» увещевал женщину немолодой, уставший врач, глядя на нее с ненужным ей сочувствием. «Это точно? Вы уверены, что я больше не смогу иметь детей?» — выдохнула Милана, судорожно перебирая пальцами зажатый платок. «Вы радуетесь, что выжили. И даже вполне здоровы. После таких травм вообще удивительно такое быстрое восстановление». «Зачем мне это нужно?» — Мертвым голосом произнесла женщина. «Для чего мне жить дальше? Для кого?» Доктор отвел глаза, не зная, что ответить красивые, несмотря на уродливые шрамы, но странно неживой пациентке. Прекрасно осознавая, что синдром Ашермана, вызванный травмой, лишает ее счастья стать матерью, Милана встала со стула и пошатываясь пошла к двери. Врач окликнул ее, но бесполезно. Женщина молча покинула кабинет, не проронив ни слова, ни слезинки. Так ей сейчас необходимых. Она вышла под веселый весенний дождь, не обращая внимания на струйки воды, стекающие по лицу. Жаль, что это не слезы. Ей хотелось рыдать, выть белугой, а не выходила. Не получалось, с тех самых пор, как она узнала о своих потерях: мертвые не могут плакать. Женщина огляделась по сторонам, все для себя решив: там, где начиналось, все должно и закончиться. Милана прикрыла глаза и сделала шаги вперед на оживленный проспект. Вот сейчас. Только немного перетерпеть, и она будет с Ромкой и Васенькой. А родители? Ну, ничего, переживут. Кто она им? Чужая. Женщина услышала визг тормозов, приготовившись к боли и желанному забвению. «Совсем дура, да?» Орал испуганный мужичок, он тряс ее, схватив за плечи, а она моталась из стороны в сторону, словно тряпичная кукла, безумно улыбаясь в ответ. «Опять не повезло, не повезло, не повезло», билась в голове шальная мысль. «А ну, беретнюю руки, убью, если с женщиной что-то случилось, урою!» Услышала Милана грозный окрик. Сильный сокрушительный удар — Нанесенный выросшим, как из-под земли крепким, похожим на шкаф парнем, сбил с ног мужчину, который, тряся в нервной лихорадке, представив, что могло произойти. Хорошо, что скорость была невелика. Он, судорожно ловя ртом воздух, а сел на тротуар, совсем не ощущая боли. Ее защитник, оскалившись, наступал на несчастного, и женщине стало страшно, что ее странный ангел-хранитель растерзает несчастного. «Что ж ты творишь, дочка? Я же из-за тебя мог в тюрьму попасть! А у меня семья — дети, внучки, они маленькие совсем!» Причитал он, всхлипывая. На Милану словно от ледяной воды пролился. Как же она не подумала о человеке, которому отвела участь палача? Безумие! Сделала то же самое, что ее враг, ненавистный мучитель чуть не лишила всего этого испуганного, ни в чем не повинного дядьку. И как бы он жил с мыслью о том, что стал убийцей. И все же она, только она, чуть не сделала его несчастным на всю оставшуюся жизнь. Чем же она тогда лучше Семёна Крылова? Мысли, подгоняемые адреналином, скакали по голове, заставляя задыхаться от ненависти к себе. Женщине вдруг стало страшно. «Милана, ты как?» черноглазый хищный красавец блестя глазами маслинами нервно оглядывал ее ища повреждения она только пристально на него посмотрела пытаясь вспомнить интересно откуда он знает мое имя совсем даже без интереса равнодушно подумала женщина и не ответив побежала прочь желая побыстрее скрыться спрятаться от всех от самой себя от глупости которую едва не совершила нет Теперь она будет беречь себя, по крайней мере, до тех пор, пока не свершит возмездие. Карен смотрел на удаляющуюся тонкую фигурку. Теперь он не спустит с нее глаз ни на минуту. С тех пор, как он увидел ее впервые, потерянную, разбитую, он следовал за ней по пятам, как одержимый, одурев от звериного болезненного желания обладать ею. И чуть не потерял. Вот так, глупо. В груди заныло от ужаса. Карен сел в машину. Огромный джип, взвизгнув, шинами сорвался с места, направляясь в сторону дома, где жила его Милана.